наш программа называется сути присутствия что для вас значит эти слова суть угу. и присутствие суть это то о чем мне кажется многим нам стоит задуматься а что есть суть нашей жизни что есть суть наших отношений и опять же суть на мой взгляд это безусловная любовь присутствие это очень тоже Может быть, и короткое, и глубокое значение, но присутствие – это быть, а не казаться. Например, одно из значений. Потому что большинство людей, ведь мы знаем, все хотят кем-то казаться, всем быть в кавычках. Но важно быть самим собой, потому что окружающие нас все видят, хотим мы того или нет. Большинство людей со стороны нас видят очень хорошо. Очень важно быть и не стесняться, такие, какие мы есть, принимать себя. Это одно из значений, на мой взгляд, присутствия. Классическое понимание восточной психологии — это быть здесь и сейчас, быть в реальности, быть адекватным. Восточная психология говорит, что человек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 от того, что они делают. Поэтому нам очень важно чувствовать, что мы своей жизнью приносим благо миру, истинное благо. вот Самое лучшее, конечно, это, например, построить храм, послужить людям, поработать что-то. Потому что когда мы отдаем, нам дается энергия еще больше. Чем больше мы безусловно отдаем. Многие люди, вот особенно в России первый вопрос, да я столько отдаю, а где в ответ? Но раз мы ожидаем ответа, это уже не безусловно. Потому так в природе устроено, что каждый орган, каждая клетка, она служит. 80% она отдает энергии, 20% для себя. Но современные цивилизации говорят, берите 150% для себя. Не то, что там 20%, 150%. Но это путь к полной деградации и разрушению тонкого тела. Когда мы начинаем, безусловно, отдавать, безусловно, сужить нам дается энергия счастья. Поэтому самое простое предложение, это просто помогите ближнему, послужите. Очень важно понять, что вот этот ад, который люди создают себе, это эгоизм, это желание жить ради себя. Это Станислав Гров хорошо сказал, ну, то, что все кризисы, которые мы имеем в мире, это от желания получить больше, чем отдать, от грубого эгоизма. И э, вот этот эгоизм ведет нас быстро к деградации. Когда мы бескорыстно служим, то мы всегда будем счастливы. В суфизме есть очень хорошее высказывание – ад – это то место, где некому служить, некому помочь. Ну, сейчас мы живем, считайте, в раю, здесь вы выйдете, тут столько возможностей служить, знаете, столько возможностей отдавать. Поэтому социальный уровень включает в себя также, особенно для мужчин. Мужчина должен уметь зарабатывать деньги и содержать семью, и также зарабатывать деньги для того, чтобы обеспечить себе образование,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 Кстати, у меня довольно много учеников в России, кто считает себя православным, и я всячески поддерживаю, потому что в восточной психологии, она говорит, что каждый человек должен идти своим путем. Если вы родились в России, вам это близко, вы должны идти. Просто восточное знание, они, это знание, это не религия как таковая, то есть вы должны ну, там, по утрам, например, мыться, правильно питаться. Но если вы приходите молиться, если вы молитесь Христу, вы должны быть здесь и сейчас, максимально бескорыстно служить своему народу, общине. Это принципы, они для всех. Какие семинары сейчас ведете, над чем работаете, какие темы вам сейчас, как исследователю и угу. практику интересно Я сейчас закончил пять ступеней в восточной психологии, то есть я закончил вот пять ступеней преподавания, потому что мне хотелось бы, чтобы люди тоже могли практиковать. Угу. И сейчас несколько тренингов провел по отношению мужчины и женщины. Как избавиться от ревности, обид и претензий? Вопрос про обиды. А, знаете, на самом деле, для меня это какой-то вопрос парадоксальный, угу. то есть он внутри меня... Но ну, имеет какое-то такое расширение, разрешение. То есть я понимаю, что обижаться себе дороже. Когда ты обижаешься, ты как будто еще больше связан с обидчиком. И может быть эти отношения уже закончили, и же пора а, отпустить, завершить. Но обиженных... А, на Руси прекрасно говорят, на обиженных mm. воду возят. Вот. Но, тем не менее, огромное количество людей тянут обиды на своего начальника, от которого ушли, может быть, на своего мужа и так далее. Как научиться отпускать? Как научиться mm -hmm. прощать? А, обиды есть С моей точки зрения, с моего опыта консультации, есть также обиды на судьбу, есть обиды на Бога, есть обиды на государство, на цивилизацию. То есть большинство людей имеют 3-5 сильнейших обид. Но в первую очередь, на мой взгляд, что важно понять, что обида – это как огненный шар, который мы помещаем в себя в тело, и он разрушает нас. И наш обидчик, может быть, совершенно от этого и не страдает. И э, обида – это одна из наиболее сильных отрицательных негативных эмоций, которые очень быстро выводит нас из состояния присутствия, быть при сути, mm -hmm. <laughs> быть в настоящем моменте. И э, это состояние, э, которое что приносит нам болезни. Многие сейчас врачи они считают, что большинство болезней, включая рак, имеют в своей основе обиды. Mm -hmm. Поэтому в первую очередь важно понять, что обиды – это то, что нас разрушает. Нам всегда кажется, что мы правы. Не дай бог, если человек на, на голову окружающих сделал что-то хорошее, помыл тот же подъезд, у него уже гордыня. Потому что для того, чтобы обидеться, нужно накопить много гордыни. Чем более человек эгоистичный и гордый, тем больше у него обид тем больше у него претензий к миру. И таким образом очень важно быть по-настоящему смиренным. Поэтому в христианстве один из первых принципов, насколько я знаю, это смирение. Очень важно быть подлинно смиренным. И также, как быстро избавиться от гордыни, и как вообще лучше не обижаться, потому что раз человек обиделся, это уже шрам у него есть на сердце. Даже если он, как сказать, простил, но шрам все равно останется, все равно будут какие-то последствия. Лучше вообще не обижаться. А как мы к этому можем прийти? Ведь все есть божественно, и Бог нам посылает учителей. Мы приходим в этот мир для того, чтобы учиться безусловной любви, любви к Богу. И каждая ситуация, которая создается в этом мире, каждый человек, который нам посылается в этом мире, он учитель. Это не обязательно только тот учитель, где он сидит где-то там в храме, и он только говорит. Учитель, вот, мы идем по улице, нас столкнули, как мы отреагировали? Учитель... Человек наш близкий, в первую очередь, это наши близкие учителя. Здесь мы учимся, и когда мы видим учителя, вот пришел учитель, он сказал, что я свинья последняя. Что ты за этим говоришь? Наше эго будет кричать, да ты сам, как ты мог, я тут уже два дня подъезда, думаю, я не знаю. Если мы видим в этом человеке учителя, и мы в присутствии, здесь и сейчас, мы говорим, хорошо, я может быть, ну, ты считаешь, что я такой-такой, я побуду с этим. Мы побудем, вот, есть нам уже три человек сказали, что мы всех обманываем, надо задуматься, может, мы действительно, когда говорим, мы, я не знаю, что-то там, как-то людей вводим в забуждение, или мы э, приносим кому-то страдания. Мы видим, этот человек, он принес нам какую-то информацию, нам Вселенная всегда с нами что-то говорит. И как нас лечат, скажем так, в этом мире? Вначале нам дают обиды. Если человек не проходит обиды, ему дают Еще раз обиды не проходит дают предательство. Потом человек не проходит предательство, удары по судьбе и болезни. Поэтому обида – это наиболее щадящий метод лечения человека у Вселенной, у Бога. Раз человек не проходит обиды, идет следующий вариант, идет следующий урок тяжелый, поэтому уж легче принять обиду. Очень важно, на мой взгляд, понимать, что есть две логики – божественная и человеческая. С божественной точки зрения, в той состоянии которое у нас всегда внутри должно быть. Мы должны понимать, что мы душа, мы часть Бога. И мы пришли сюда учиться безусловной любви. Что все в этом мире, что не делается, травинка не шелохнется без воли Бога. Поэтому мы должны видеть во всем волю Бога. Раз это случилось, значит это мне надо. Или как в романе, в древней ну, ведической тексте говорится, что все, что случается с нами неожиданно и помимо нашей воли, это карма, это закон судьбы, это закон вселенной значит, так должно быть. Первое, от нас всегда должно быть приятие. Мы внутри всегда принимаем любое развитие событий. Потому что за этим стоит Бог. И если мы это не принимаем, мы вступаем в противоречие с Богом. А тут у нас уже нет шансов. Со Вселенной, ну, если человек не теолог, не неверующий ну пусть он назовет это Вселенной. Мы вступаем в противоречие со Вселенной. Мы внутри должны принимать любое развитие событий. Нас ведут на расстрел, ведут на расстрел, мы засужили. Ну, в этом есть какой-то смысл. Значит, это воля больше значит, это моя судьба. На внешнем уровне мы должны что-то действовать. Например, хорошо, человек залил, например, нас ну, сверху. Я вот в России разбирал такой случай недавно. Женщину залили, у нее возмущение. Ну, залили. Первое. Значит, на то была воля. У тебя потолок хороший, все хорошо, но он же все равно залил. Значит, это воля Бога. Внутри мы полностью принимаем, мы видим в этом э, дедушке часть Бога. Мы уваж уважительно относимся к нему, так же, как и к другим живым существам. Внешне мы должны что-то действовать. Мы должны закрыть этот поток, мы должны позвонить в какую-то службу и так далее. Или если нас ведут на расстрел, мы внутри принимаем этот случай, ну, мы молимся. Но если у нас есть возможность улизнуть от этого, то почему не улизнуть? может сбежать. Потому что если мы сбежим, у нас будет еще 15 лет, может быть, поработать над собой. Может, в раз, когда поведут на расстрел, мы уже пойдем более подготовленный, чтобы встретиться <свят> с Божьим судом. знаете Поэтому внутри от нас идет всегда... Ну, это наш идеал, конечно. Идет такое всеприятие, полное видение во всем божественной воле. Внешне мы пытаемся это изменить, ситуацию. Очень здорово. Угу. Я хотел задать вопрос, который давно волнует, но у него есть некоторый такой неоднозначный подтекст. Вот как природные факторы, климат, солнечные бури, магнитный mm -hmm. полюс Земли, его там изменения, катаклизмы в других, может быть, странах влияют на состояние души и психики, на самоотношение, на самочувствие, вот так правильнее сказать. И в том числе, как расположение планет, возможно, мне кажется, Восток в большей степени занимался этим, чем Запад, mm -hmm. могут влиять на самоощущение, на... Состояние человека, может быть, дата рождения, когда он родился, и как в это время располагались там земные небесные стихии, и имеет ли это влияние? Или же это влияние достаточно условно или незначительно? Вы знаете, восточная психология, она говорит, что это имеет довольно сильное значение. И я читал двух украинских академиков, они изучали долго вот эти все астрономические, и в какой-то степени астрологические значения, они пришли к выводу, что это работает. К примеру, есть лунные дни, в которых само число самоубийств вырастает во много раз. Есть лунные дни, когда вы делаете какую-то операцию, например, она будет неудачной. Есть дни солнечной бури. Мы живем в этой Вселенной, и на нас, конечно же, оказывает влияние планет. К сожалению, в современную эпоху, даже в современное время в России... Слово «астрология» нанесет негативный и довольно заслуженный оттенок, потому что ну, это какая-то магия, чародизм, я, я не знаю, ну, что-то даже черненьким несет чем-то. Я как-то включил телевизор, я прилетел из Канады, и первые несколько дней вот, ну, не можешь заснуть долго. Я включил какой-то канал был, и люди, которые, на мой, с моей точки зрения, они нуждались в психотерапевтической, даже не психологической, психотерапевтической помощи, они что-то рассказывают, им звонят. Они гадают. С моей точки зрения, так как я немножко понимаю в астрологии, в астрономии, они просто говорили сомнительные вещи, ну, как я узнал, это есть во всех странах платные каналы, люди что-то говорят, но они заменяют роль священника, конечно что-то предсказывают. Но будущее зависит от Бога. Что они вообще могут говорить? Никто не знает, ведь статистика говорит. Не то, что островок даже самая великая гадалка, никто не мог предсказать больше, чем на 7 80 Ну, на 50% любой человек может предсказать. То есть, я выйду, сейчас будет дождь или нет. То есть это два вопроса, на 50 на 50, то есть ну, на 70 кто-то чуть больше. Но все зависит от Бога. И предсказательные техники, они очень опасны. Очень важно четко понимать, что согласно, опять же, научным исследованиям, но нет, даже та Ванга, которая говорит, даже тот Нострадамус, которого все не могут раз, до конца расшифровать, ну они говорили, ну 70-80%, но ну, многие вещи, они не попали явно. А сейчас говорят, вот тут астрологи в России, открываешь, будет такая катаклизма, катастроф Я взял просто статистику, нашел в интернете. Этот человек говорил пять лет назад такой, 90% не сходится. это атомная электростанция не взорвалась, эта страна не исчезла. Но они говорят каждый год. И с моей точки зрения они очень разрушают вот эту науку астрологии, которая была в библейские времена ведь Иисус Христос предсказан был этими персианскими астрологами. Это тоже факт. Мы не можем это отрицать. Это, но это были мудрецы, это были просветленные мудрецы, это люди, которые работали над собой. Я также читал книгу одного раввина, очень набожного раввина из Америки, который долго исследовал вот священные писания, Тору, ну, Библию, Ветхий Завет, и он и он 300 свидетельств приводил, где есть Косвенные или прямые упоминания про астрологию. Это раньше люди следовали. Ведь, например, вот в Израиле я жил, там вам в паспорте пишут, в какой вы лунный день родились. да И раньше все цивилизации жили. Если мы возьмем славянские народы, все это учитывали. Потому что это важно знать. Например, есть лунные дни, в которые вы сажаете, например, семена. Они не взойдут. Либо взойдут в 10 раз хуже. Есть лунные дни, например, растущая луна, определенное положение луны, когда урожай будет во много раз больше, скажем так, и есть законы Вселенной, мы должны учитывать. Если мы просто это, нет, это все магия, это черный, но есть научные факты, мы просто входим в состояние, ну вот так так это работает. Для чего я использую знания астрономии, в какой-то степени древнеиндийской астрологии, потому что она позволяет помогать, что человек, когда родился, были, было положение звезд, И благодаря определенным техникам я могу видеть подсознательные программы человека и кармические задачи. Я проконсультировал тысяч человек, и я вам скажу, я имею довольно западный склад ума в том смысле, что я не люблю вот какой-то месть, ну, вот там это вот только поверь и все. Я привык э, работать. И вот сейчас я, например, преподаю, в том числе вот в университете, я читаю лекции. Я говорю: вот, у меня было 40 человек с таким положением. Вот у 39 это есть. И это уже наука, это мы не можем говорить там, знаете, что-то как-то". Но изначально древнеиндийская астрология, на ведическая, она предназначалась для того, чтобы приближать человека к божественному. Это не была какая-то магия, гадание. Это просто помочь человеку, в какой день сделать лучшую операцию, в какой день жениться в том числе. Потому что есть дни астрологические, если в этот день совершается супружу ну, но обряд супер я не люблю этот брак слова нос да ну но двусмысленно да ну например люди женятся и в этот день это уже 90 процентов что у них будут проблемы или есть бизнес человек открывает бизнес если он начинает в этот день он скорее всего 90 процентов что у него будет очень много трудностей поэтому мы должны это учитывать есть, как будто бы расположение тех или иных небесных тел во вселенной может влиять на ментальное состояние да. на взаимодействие uh -huh. на взаимоотношения то есть это uh -huh. это очень материалистично как я слышу uh -huh. то есть это не не столько мистично сколько реально это, это вот работает реально как законы физического мира просто э, в древности люди более глубоко прислушивались и задумывались, uh -huh. как все соотносится и вывели определенные закономерности да Просто с 3-4 века астрология то запрещалась, то разрешалось Много было запрещено. Но это действительно, на мой взгляд, есть какие-то вещи, что работают. И я, например, вот преподавал в Израиле, в Канаде, в России в вот школа И в основном учатся люди с высшим образованием. Врачи, инженеры, юристы, директора фирм. И они видят, что это реально все. Что это работа. Я им не даю никакой мистики, никакой гадания. И то, что я им говорю, что Вы поймите, что если вы исследуете это, то ведь это нам позволяет увидеть за всем этим Творца, что этот Бог, это же все создано, это не просто все случайно взорвалось, солнце какое-то, луна там. Люди, наоборот, благодаря этому, они видят за этим всем, что есть какой-то и реальный высший разум. Ну и был очень материалистический вопрос про астрологию, а про астрологию, теперь мистический вопрос. Вот ваше личное предощущение, может быть, интуиция по поводу... Бессмертие человека. Ведь каждая религиозная традиция утверждает бессмертие. И как будто бы бессмертие — это не просто предание или верование, это некий мистический опыт, который uh -huh. переживали люди, которые в это сутевое, сущностное состояние попадали. Uh -huh. И используете ли вы идею бессмертия как аргумент в вашей работе, в вашем консультировании? Больше я использую то, что мы никогда не умрем, и то, что мы жили. Слово «бессмертие» ну, — это немножко термин, который не часто в моем лексиконе, скажем так. Но, естественно, очень важно человеку понять, что жизнь она не закончится, когда разрушится тело. Это совсем меняет смысл, и человек по-другому смотрит на жизнь. Но бессмертие души — это очевидно, ведь это эти рождения, они все временны мы рождаемся. Мы прожили 50 лет, там 40-70, это все идет очень временно, и душа, она никогда не умирает. Это, конечно же, да, также важно человеку понять, потому что у человека начинают другие цели быть. Потому что когда он понимает, я человек, я родился здесь, я буду жить, ну сколько, еще 30, значит, мне надо дом, еще что-то. А когда он понимает, что будет жить дальше, и в момент смерти есть суд, например, он придется ответить за ну, какие-то вопросы, ответить за все, что он будет дальше жить то горизонты расширяются, скажем так. — Вообще-то и резонансно, конечно, потому что идея подведения итога угу. смерти, суда, возвращения к Богу, к, в источник, как он в восточной традиции говорит. Рами, о чем ваши книги? — У меня пять книг, вернее, у меня шесть. Один учебник по древнеидийской строге самоучительный, но книг как таковых пять. Один — это ответы на вопросы, я просто ну мне люди писали, я отвечал, и потом они это напечатали. Другая книга «10 шагов на пути к счастью», я разбираю, вот что реально нужно сделать человеку, какие реальные шаги, потому что сейчас очень много методик, как быстро разбогатеть, как быстро быть счастливым, но это все на внешнем уровне, это в основном в страсти, так сказать, люди что-то меняются, что-то ну, что-то пытаются быстро сделать, но для реальных изменений в жизни нужны глубинные изменения, нужны несколько философские изменения. Потому что мысль рождая, приносит действие. Действие – привычку. Привычка – характер, характер – судьбу. От нашего характера зависит наша судьба, от нашего мировоззрения. И то, что я пытаюсь, вот например, в книге 10 шагов» дать определенные законы, которые я увидел во всех есть религиях, которые говорят все святые, и которые подтверждаются наукой. И я получил очень много откликов от людей, которые говорят, «Да, это же так очевидно, почему? Ведь действительно бескорыстным-то быть выгодно, оказывается». Другая книга, например, «Три энергии», вот я объясняю вот эти, более практично и для западного человека, я убрал малейшие налеты даже ну, философии, религиозность, просто практичные методы. Вот этой восточной медицины, которая лежала, кстати, и в том числе и у славян, в славянской древнеарийской цивилизации, в Индии. То есть, как вот эти законы энергии, они действуют практично, как это действует в семье, как это относится к здоровью, к успеху и так далее. И четвертая книга, которая тоже сейчас, я получаю очень много отзывов от людей, которые далеки от восточных там, принципов, астрологии, астрономии, как влияют на нас планеты. То есть я разбираю вот основные девять планет, и каждая планета, как она на нас действует. То я привожу примеры, потому что я с этим работаю уже почти 20 лет. Даю в действии, как работает вот то, что нужно знать обычно западному человеку. Не это никакие не религиозные тематики, просто вот солнце, оно влияет на нас так. Есть солнечный бурь, есть положение солнца в таком положении, в таком положении, как это влияет на нас. И последняя книга о слушании это, в общем-то, мой семинар, как важно слышать, слышать себя, слышать других, слышать свою интуицию в том числе. Интересно. Я бы начал изучение, исследование, то, что мы написали именно с этой книги. пожелание нашим зрителям и всем нам, вообще, просто, как такие, ну, сутевое. Ну, я думаю, более правильным будет, если я пожелаю нашим телезрителям, скажем так, чем вам, потому что вы тоже на идете своим путем, на довольно высоком уровне, я не настолько достоин, чтобы вам что-то рекомендовать. То, что можно как-то посоветовать, во-первых, как я понял, это люди, которые интересуются психологией. И мой такой посыл, то, что есть телезрителям, что задуматься, что такое психология. Психология – это наука о душе. Потому что сейчас, в основном, понимается, психология – это какие-то манипуляционные техники, которые позволяют... Ну, быть я окей, а вы не окей. То есть mm -hmm. как-то использовать других. Но психология — это наука о душе. И даже если вы интересуетесь какими-то техниками, вы пойдите дальше. А зачем все это? Ну хорошо. То есть обратиться к первоисточникам. А первоисточники — это Библия, это Бхагавад гита это какие-то тексты просветленных мудрецов даются. И согласно уровню культурному, духовному, национальному, может быть, стоит изучать эти истоки. Потому что в них все есть. То, что сейчас приходит современная наука она в лучшем случае она говорит то что говорили эти уже просветленные мудрецы может быть обратиться к себе действительно глубже обратиться к этим истокам спросить а зачем я живу ведь это вся суета а если в ней нет любви безусловно имеет ли моя жизнь какой-то смысл эти стоит ли мне предавать себя свой путь предавать своих близких погружаясь в погоне за деньгами за каким-то муж фанатичным исследованиям еще если мы отказываемся от любви Поэтому мой такой э, посыл, если можно так сказать, по пожеланию телезрителям, это стать более любящими, и это и есть более духовными, скажем так, на мой взгляд. Всего вам самого хорошего. Спасибо, Мне было очень вам. приятно с вами работать. Спасибо вам большое за ваши деятельность Взаимно, спасибо.